Глава одиннадцатая. Последние годы. 1899-1906. Сезанну очень хотелось получить Орден Почетного Легиона. Но он не прилагал к этому ни малейших усилий, несмотря на то, что ему доставило бы огромное удовольствие натянуть нос этим типам из Академии Художеств, а также этим типам из Экса. В 1902 году Мирбо, хотя ему и оставалось непонятным такое честолюбие Сезанна, попытался выхлопотать ему орден у Ружона, тогдашнего директора Министерства изящных искусств. После первых же слов Мирбо, заговорившего об ордене для художника, глава Министерства сделал движение, чтобы открыть ящик, где хранились ленты, доверенные Ружону, ибо он предполагал в своем посетителе, Достаточно здравого смысла, чтобы не просить о невозможном. Но имя Сезанна заставило его подскочить. Увы, мой дорогой Мирбо, дело в том, что, хотя я и директор Министерства изящных искусств, но я должен следовать за вкусами публики, а не предвосхищать их. Затем. Моне, если вам угодно. Моне не хочет. Возьмем тогда Сеслея. «Как он умер? Хотите писаро?» И неправильно истолковав молчание Мербо. «Он тоже умер? Тогда выберите сами, кого хотите, только будьте так добры, не говорить мне больше об этом Сезанне». Таким образом Сезан потерял единственную возможность получить Орден Почетного Легиона через Министерство изящных искусств. Потерпев эту неудачу, Он искал утешение в работе, которое он отдавался теперь с еще большим рвением, чем всегда, рассчитывая на успех в салоне Бугеро. Он писал мне об этом. Экс, 2 апреля 1902 года. Дорогой месье Валар, я принужден отсрочить отправку картины с вашими розами, хотя мне и очень хотелось послать ее в салон 1902 года, но я еще на год откладываю выполнение этого намерения. С другой стороны, я не отказываюсь продолжать мой этюд, который потребует от меня усилий, каковы, хочется думать, будут мне бесполезны. Я строю себе мастерскую на маленьком участке, приобретенном мною для этой цели. Итак, я продолжаю свои искания, и я вас извещу о достигнутых результатах, как только получу хоть какое-нибудь удовлетворение от этюда. примите уверение в моей сердечной преданности поль сезан спустя несколько месяцев я получил следующее письмо экс 9 января 1903 года дорогой моией валлар я упорно работаю я уже вижу вдали обетованную землю уподоблюсь ли я великому вождю израильтян или я достигну земли если я закончу мою картину к концу февраля я вам доставлю ее, чтобы ее вставили в раму и направили к каким-нибудь гостеприимным дверям. Я принужден был отложить ваши цветы, которыми я не очень доволен. У меня есть большая мастерская за городом. Там я работаю, там я себя чувствую лучше, чем в городе. Я достиг некоторых успехов. Зачем так поздно и с таким трудом? Является ли искусство действительно жречеством, которое требует истинно верующих? отдающихся ему целиком. Я жалею о расстоянии, разделяющем нас, так как не один раз я обратился бы к вам, чтобы получить немного моральной поддержки. Я живу один. Эти говнюки от искусства неописуемы. Это интеллигентская клика, и, боже мой, какого пошиба. Если я еще поживу на свете, мы с вами переговорим об этом. Спасибо за вашу память. Поль Сезанн Вскоре после этого, в 1904 году, инспектор Министерства изящных искусств Рожер Маркс, зная о желании Сезанна получить орден, но отлично отдавая себе отчет в том, что со стороны Министерства изящных искусств ждать нечего, попытался выхлопать таким орден через Министерство торговли и промышленности, воспользовавшись открывшейся в Сен-Луи всемирной выставкой. Но прежде чем попасть в Сен-Луи, надо было пройти через жюри. Покровитель Сезанна, желая устранить все возможные предлоги для отклонения картины Сезанна, посоветовал мне отыскать среди работ художника наиболее приличное полотно. Я предложил мой сад, фигурировавший в Сентенале во время Всемирной выставки 1900 года. Новое препятствие члена жюри принадлежавшие к братьям, а таковых было большинство, не без горечи вспомнили, что на этой самой всемирной выставке 1900 года организатор Сентенале, тот же самый Рожер Маркс, получил три картины Сезанна, в то время как такие бесспорные мастера, как Кабанель или Бугеро, имели только по одной. Поэтому картина Сезанна, само собой, была единогласно отвергнута. В том же 1904 году осенний салон посвятил Сезанну отдельный зал. Пюви де Шаван также имел свой зал. В связи с этим одна газета выражала сожаление, что экспонаты помещены в каталоге в алфавитном порядке таким образом, что имя Сезанна оказывается впереди Пюви Шаванна. Из этого видно, что пресса и теперь оставалась такой же враждебной к Сезанну, как и в первое время. но любители от этого не меньше покупали Сезанна, и отныне он попал в число преуспевших в том смысле, которое обычно придают этому слову. На следующий, 1905 год, Сезанн снова послал несколько полотен в осенний салон, в том числе портрет Джеффро, 1890 год, купальщики, букет цветов, написанные из гравюры. Обе эти картины входили в состав завещания Каеботта. «Жницы» и так далее. В конце года я поехал в Экс. Я застал Сезанна за чтением Атали. На мольберте стоял натюрморт, начатый много лет тому назад и изображающий два черепа на восточном ковре. — Как чудесно писать «Череп!» — воскликнул Сезанн. «Посмотрите, — Посмотрите, мосье Валлар! Он возлагал на эту работу самые большие надежды. «Понимаете, мне удается достигнуть здесь воплощения». После некоторого молчания. «Ну, в Париже находят, что то, что я делаю, хорошо. Ах, если бы Золя был жив теперь, когда я сыплю шедеврами!» Я передал Сезанну по просьбе Леона Диркса привет от него. «Я очень тронут», — ответил Сезанн, — «что Леон Диркс не забыл меня». Наше знакомство с ним восходит к очень далеким временам. Впервые я встретил его в 1877 году у Нины де Виллар на улице де Мизан. Увы, сколько воспоминаний, поглощенных бездной лет. Теперь я должен остаться один. Коварство людей таково, что никогда я не смогу вырваться из его пут. Самодовольство, насилие, пристрастие, воровство — «Посягательства тяготеют над вашей живописью, и все-таки природа прекрасна!» Это был мой последний разговор с художником. Мне больше не суждено было его увидеть. Несмотря на болезнь, которая его тяготила с давних пор, и которая отняла у него много сил, Сезанн работал с неиссякаемым пылом. Незадолго до смерти он сказал Мсье Энн одному из своих друзей, Мне кажется, что у меня закупорка вены. Правда, письмо, написанное им сыну приблизительно в это же время, не носит следов опасений подобного рода. Экс, 15 октября 1906 года. Мой дорогой Поль, в субботу и воскресенье были дождь и гроза. Воздух стал очень свежим. Даже совсем уже не жарко. Ты прав, говоря, что здесь глухая провинция. Я с трудом продолжаю работать, но, наконец, кое-чего достиг. Я думаю, это единственное, что важно, так как ощущения составляют главное в том, что я делаю. Я считаю себя непроницаемым. И я преспокойно дам несчастному, которого ты знаешь, скатывать с меня. Тут нет ничего опасного. При случае посетили гупилий, которые меня не забыли, Не забудь также Луи и его семью, и моего папашу Гильеума. Все проходит с ужасающей быстротой. Я чувствую себя не слишком плохо. Я берегу себя, хорошо ем. Прошу тебя заказать мне две дюжины кистей, вроде тех, что мы заказывали в прошлом году. Мой дорогой Поль, чтобы сообщить тебе новости такие хорошие, как ты того хочешь, мне надо было бы быть моложе на двадцать лет. Повторяю тебе, я ем хорошо, и немного морального удовлетворения пошло бы мне очень на пользу, но его мне может дать только работа. Все мои товарищи — говно рядом со мной. Кажется, я уже сообщал тебе, что получил какао. Обнимаю тебя и маму, твой старый отец, Поль Сезон. Я нахожу молодых художников много рассудительнее прочих. старый не видит во мне ничего кроме опасного соперника искренне твой твой отец поль сезан через два дня после этого письма сезан был застигнут грозой в то время как он находился на этюдах проработав как ни в чем не бывало два часа под ливнем сезан отправился домой по дороге он упал потеряв сознание проезжавшая мимо повозка из прачечной подобрала его и доставила по месту жительства. Когда старая служанка увидела своего господина распростерным, почти безжизненным, ее первым движением было броситься ему на помощь. Но как скоро дело дошло до необходимости снять с него одежду, она остановилась, охваченная страхом. Надо сказать, что Сезан не переносил ни малейшего прикосновения. Даже его сын, которого он любил больше всего, «Поль — это мое солнце», — говаривал он, не осмеливался взять отца под руку, не сказав предварительно «Прости, ты позволишь мне, папа?» И Сезан, несмотря на нежный взгляд, которым он дарил своего сына, не мог подавить содрогание. Наконец, боясь, что Сезан умрет, если его оставить без помощи, прислуга, призвав все свое мужество, принялась растирать своего старого господина. Ей удалось вернуть его к жизни, но, придя в себя, он не выразил ни малейшего протеста. Это являлось очень плохим знаком. Всю ночь у него был жар. На следующий день он спустился в сад, намереваясь подтолкнуть тюд который он писал с крестьянина и который шел хорошо. Во время сеанса с ним сделался обморок. Модель позвала на помощь. Сезанна положили в постель. Больше он не вставал и спустя несколько дней умер 22 октября 1906 года.